Глава 32. Я заморгала. Лапа, сообщение у нас будет мальчик, от тебя? Да. Взорделась кулинарка. Он тебе показал? Ой! Что Дима сказал? Ругался, кричал: Ответь честно! Я попыталась спокойно оценить ситуацию. Честно рассказать про реакцию Димона? Поведать Лапуле о том, как коробок тщетно пытался сообразить. От кого пришло шокирующее известие? Ну уж нет. Вполне вероятно, что фраза "у нас будет мальчик" не имеет ни малейшего отношения к где-то рождению. Сами знаете, какими кривыми путями бродят мысли лапы. Ты в этом уверена? спросила я. У нас будет мальчик, всхлипнула собеседница. Настоящий зайчик. Я купила ему голубую шапочку. Сейчас покажу. Лапа стремглав вкинулась в коридор, а я стала есть макароны непосредственно из кастрюльки. «Каюсь. Если я нервничаю, у меня возникает раблезианский аппетит». «Смотри, какая малюпусенькая, хорошенькая!» — застрекотала лапа, врываясь на кухню. «Это понамушечка, еще пижамочка, ботиночки, пиджачок. Очень хотела купить велосипедик, но денежек не осталось» я уставилась на вещи. Капор из трикотажа не налезет на мой кулак, зато пижама подойдет третикласснику. Туфли лаковые, почему-то красные, смахивают на штиблет старика Хатабуча. а пиджак с золотым шитьем. «Ты к врачу ходила?» — ошарашенно поинтересовалась я. «Тест пробовала», — взвизгнула лапа. «Там три полоски». «Должно быть две», — изумилась я. «А у меня три!» — стояла на своем лапуле. «Сейчас объясню». Целый час понадобился мне, чтобы досконально разобраться в сообщении Барби. Вкратце дело было так. Лапа принимает противозачаточные таблетки. Как она выразилась, зелененькие. Пару месяцев назад ей в аптеке посоветовали заменить их на другие, более качественные. Давайте не будем возмущаться девушкой, которая не обратилась за советом к врачу, а послушала провизора, который вообще-то не имеет права ничего прописывать и обязан отпускать медикаменты по рецепту. Лапули у нас человеком мгновенных решений, поэтому, не особенно мучаясь, Барби приобрела розовенькие таблеточки и начала их глотать. То ли фармацевт хотел улучшить демографическую ситуацию в России, то ли организм Лапули не отреагировал должным образом на новое лекарство, но спустя энное время — Лапа забеспокоилась и снова пошла в аптеку, на сей раз за тестом на беременность. Я кивала в такт речам любимой девушки Димона. Вот что она имела в виду, повторяя в нашем предыдущем разговоре розовенькие, не зелёные. И понятно, почему она задавала Димону вопрос. «Котик, хочешь зайчика?» «Коробок скоро станет папой. Вот это новость!» «А он сердится злиться!» хныкала Лапа. «Ничегошеньки плохого я не сделала. Почему ты просто не подошла и не сказала ему, Дима, я беременна? Со вздохом спросила я. Лапуля прижала ладошки к раскрасневшимся щекам. Ой, так нельзя! Мужчинки пугливые! Некоторые от радости совсем ума лишаются. Я видела кино. Там главный герой от счастья произвестия про зайчика перепутал дверь с окном и с 48-го этажа свалился. «Хорошо, не разбился. Встал и пошел, чтобы своей любимой подарок купить. А если бы он ногу сломал, а?» Я хотела Димочке аккуратненько сообщить. Намекала ему, намекала. А он не намекивается. «Спасибо, ты посоветовала мне смс-очку отправить, но Димочка-котик обиделся». Личико Лополи страдальчески сморщилось. «Значит, мальчик», — протянула я. «Если ты не хочешь сообщать новость прямо, положи коробку на подушку снимок УЗИ». «Где его взять?» — деловито спросила Лапа. «Разве врач его тебе не дал?» — удивилась я. «Обычно снимок вручаются словами «Получите первое фото малыша». «Я не ходила к доктору», — заморгала Лапуля. «К нему надо всей семьей направляться. Ни одной же. Так не принято». «Ага», — растерялась я. «Но почему ты решила, что родишь мальчика? Вдруг у тебя не мальчик?» «Не мальчик?» — поразилась Лапуля. «А кто?» «Ой, Танечка, опять ты подшучиваешь, да? На тесте-то полосочки голубые!» Я не нашла слов, а Лапа продолжала. «Говоришь, положить Диме на кровать фото?» Я встряхнулась. «Слушай, а с какого телефона ты отправила смс -ку? У тебя ведь номер не скрыт!» Лапуля отошла к мойке. Надо было срочно-срочно написать сообщнице, пока я не забыла. А мой миленький беленький звонилка разрядился. Я поискала его, не нашла и туточки вспомнила. У Демочки-котика в тумбочке всегда лежит телефончик. Рыбонька его аккуратненько заправляет. Но зачем ему один аппаратик с собой, а другой дома на полочке? «Ясно», — воскликнула я. «Ты взяла запасной сотовой коробка», и отправила эсэмэску. «Танечка, какая ты умненькая!» восхитилась Лапа. «Точненько! Его аппаратик смешной. Кнопочек нет, надо в экранчик пальчиком тыкать. У меня не сразу получилось. Странненько выходило. Прижимаю ноготочек, а смс-очка на месте. Тюк-тюк, не уходит. Я нашла округляк с книжечкой. Тюк-тюк!» «Тюк-тюк!» повторила я. «Лапуля!» «Ты случайно использовала функцию рассылка?» «Посылка?» — заморгала лапа. «Я ничего не клала в ящик. И разве ящичек в телефон можно впихнуть? Танечка, ну подумай!» Я включила чайник. «Ну вот, теперь все окончательно прояснилось. Лапуля, не желая того, отправила сугубо личное сообщение всем, кто находится в телефонной книжке Коробкова. Номер сотового скрыт, Подписаться Барби забыла. Интересно, какое количество мужчин заработало инфаркт, прочитав «У нас будет мальчик». И сколько излишне любопытных женщин, из тех, кто не применит засунуть нос в переписку мужа, закатили ему скандал. Надеюсь, теперь вам ясно, почему не следует проявлять повышенный интерес к чужому мобильнику. Прочитайте сообщение от кого-нибудь вроде Лапы и будете летать на реактивной метле». Кстати, Приходько-то совсем не обрадовался, обнаружив ее сообщение. «Фото!» — задумчиво протянула лапуля. «Побегу скоренько. Танечка, дожовые макарончики. Зачем капелюшечку оставила? Или невкусно?» Я окинула взглядом почти опустевшую кастрюлю. «Замечательные. Но я сижу на жесткой диете. Могу себе позволить в день лишь три килограмма пасты с соусом». К дому Олега Евгеньевича я вернулась через два с половиной часа и начала ему названивать. Медов не брал трубку. Я поднялась на его этаж и бесцеремонно нажала на звонок. Протяжное день-день-день не привлекло хозяина в прихожую. Я пнула дверь ногой, но она даже не пошевельнулась. Внезапно меня охватила тревога. Олег Евгеньевич обещал никуда не уходить. На улице отвратительная погода — Хлещет дождь, стоит пронизывающий холод, да и время подходит к позднему вечеру. Почему Медов не открывает? Занят с клиенткой, но нельзя же беседовать с ней до бесконечности. Чем больше я пыталась успокоиться, тем сильнее нервничала и, в конце концов, приняла решение. Сейчас войду в квартиру Медова, и если наткнусь там на женщину, которую он лечил от любовной зависимости, извинюсь. Некрасиво вламываться на чужую территорию без спроса, но тревога моя растет. Я вытащила из сумочки губную помаду и прижала золотой футляр к замочной скважине. Прошли идиллические времена, когда домушники и спецслужбы использовали пластиковые карточки, шпильки, всякие изогнутые железки, дабы открыть запор. Теперь у нас есть электронные отмычки. Предмет, который я держу в руках, лишь внешне похож на самый распространенный аксессуар из косметички. Внутри тубы спрятано хитрое устройство, которое за считанные секунды вскрывает любой замок. Поэтому, дорогие мои, не тратьте деньги на всякие запоры типа форта неприступности. Кому надо, беспрепятственно переступит ваш порог. Лучше поставьте охранную систему, желательно ту, что подключена на пульт милиции. Вот Медов не подумал об этом, и сейчас я стою у него в прихожей. «Олег Евгеньевич, вы где?» — крикнула я. Ответа не последовало. Мне стало совсем нехорошо. Я начала медленно обходить квартиру. Хозяина нашла в туалете. Он лежал около унитаза, скрючившись. Я присела около психотерапевта и приложила палец к его шее. Пульс не прощупывался. С другой стороны, я не врач и не могу точно определить, жив человек или мертв, Но Медов, похоже, не дышит. Я вынула мобильный, соединилась с Димоном, потом пошла на кухню. Если коллегу Евгеньевичу и приходила женщина с проблемой, то чай она вместе с врачом не пила. Посуды на столе не было, в раковине и посудомойке тоже. Банка с растворимым кофе... Коробка с чайными пакетиками, сахарница и солонка выстроились в центре стола. Неизвестно, зачем я раскрыла холодильник. Медов, очевидно, жил один. На полках нашлись не очень свежая колбасная нарезка, яйца и пачка творога. А еще Олег Евгеньевич держал здесь хлеб. Меня всегда удивляют люди, которые запихивают батон в холодильник. Я захлопнула дверку. Если у мужчины нет заботливой жены, любовницы или мамы, он обречен питаться в сухомятку. Мне до сих пор не попадались парни, которые готовили бы себе борщ, бифстроганов и кашу. Апофеоз кулинарных изысков моих знакомых мужчин, яичница-болтунья, многие ленится даже покупать хлеб, обходятся крекерами. Забивают ими ящик и живут спокойно. Но зачем простому парню тратить время на ерунду. Он занят решением важных задач. Собирается объяснить тренеру сборной страны по футболу, как тренировать команду, чтобы она наконец-то дошла до одной тысячной четверть финала. Готов изложить правительству свое мнение по поводу экономических программ или собирается объяснить руководству МВД, как искоренить взяточничество и навести порядок в системе ГИБДД. Но некогда мужику заморачиваться ерундой вроде хлеба. Я замерла посреди кухни. Хлеб, нарезной, который лежал в мешочке. В нем еще был чек. Иван Сергеевич Добров, переживший стресс, сидел в коридоре, а я пошла в кухню приготовить чай и нашла в холодильнике свежую еду, а в хлебнице батон, который хозяин, судя по чеку, купил как раз перед поездкой к нам в офис. И я сделала шаг в сторону. На полу в ярком свете люстры что-то сверкнуло. Я села на корточки и через некоторое время приметила у одного из стульев крохотный поблескивающий камушек. Отлично знаю, что на месте преступления нельзя ничего трогать, но смотреть никто не запрещает. Я встала на колени и, почти уткнувшись носом в плитку, начала изучать яркую точку. Пару лет назад в Москву захлестнула мода на нейл-дизайн, Женщины рисовали на ногтях цветочки, птичек, бабочек, вдевали в отверстие цепочки, наклеивали стразы. Самые богатые приделывали микроскопические бриллиантики. Основная масса дам обходилась стразами. Клей, на котором держались украшения, иногда подводил, камушки терялись. Потом бум утих, но кое-кто остался верен нейл-дизайну. «Я сейчас вижу страз, которым украшают ногти». «Таняша, тебе плохо?» — спросил Димон, входя в кухню. «Нет, очень хорошо», — ответила я. «А ты быстро доехал». «Не поверишь, на улице нет машин», — с изумлением ответил Карабок. «Может, по телевизору транслируют хоккейный матч Россия-Канада?» — предположила я. «Видишь стекляшку?» Хакер присел около меня. «Ну и что? Блестка, наверное, оторвалась от чьей-то кофты». «Ерунда! Любая чепухня на месте преступления может оказаться уликой», — сказал бойкий тенорок. Я обернулась. В кухне, кроме нас с Димоном, неожиданно появился парень, смахивающий на ворону, черноволосый, с большим носом и круглыми глазами. «Знакомься», — вздохнул коробок. «Стас, отныне моя левая рука, правая нога, третий глаз и запасная печень». «Эксперт по всем проблемам». «Здрасте», — заулыбался Станислав и наклонился над стразом. «Нет, это не поетка украшение для ногтя. «Чего?» — не понял Димон. «Маникюр с ними делают», — пустился в объяснение Стас. «Тут была баба, жена, любовница, сестра. Если, конечно, он не у Тани отвалился». Я покосилась на новое приобретение для бригады. «Я похожа на человека, который разукрашивает ногти?» «Почему нет? Это прикольно», — ответил новый эксперт и выудил из своего чемоданчика-сундука небольшой пакетик и длинный пинцет. Я постаралась как можно более грациозно подняться. «Знаю, кто сюда приходил».